Слава богу, Шварцвальд защитил ее доброе имя, но Алексей должен был сделать это сам. Почему-то сердце грызло еще какая-то неясная обида на Александру Ивановну. Смутное чувство, в котором Леонора не хотела давать себе отчета. Саша выстрадала и в полной мере заслужила нынешнее свое счастье, но, кажется, теперь... У нее совсем не находилось сил для нежности к прежней воспитаннице, да и вообще все на свете стало для нее неважным. Она очень надеялась, что Алексей зайдет за ней на службу, и они отправятся регистрировать брак. Но его не было, и Леонора побежала домой. Комната была пуста, ни записки, ничего.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 Это формальность, и пока лучше обойтись без нее. Формальность? Ей было так больно, что сердце разрывалось. Лучше умереть, чем переживать эти минуты. Самое важное в жизни для тебя формальность? Послушай, мы вместе, и это главное. Я вернулся к тебе, я с тобой. Что еще нужно? Горячился Алексей.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 Мы соединимся, наконец, и всегда будем вместе. Но зачем оповещать об этом власть, которую мы с тобой не приемлем? Достаточно, что мы с тобой уверены друг в друге. Сейчас очень тяжелые времена, Элеонора. Власть в руках подонков, а на благородных людей идут страшные гонения. Мы должны затаиться.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 Это я тебя прошу, я ведь забучусь о нас обоих. Если мы сейчас поженимся с нашими-то биографиями, то медовый месяц проведем в ЧК, причем порознь. Подождем немного, мне кажется, скоро все переменится. Юденич идет на Петроград. Эта безумная власть падет, и мы сразу же обвенчаемся. Довольно.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 Выскочив на улицу, она глубоко вдохнула холодный ночной воздух. Если бы она осталась дома хоть минутой дольше, она бы закричала. Боль была почти невыносимой. Будто в сердце воткнули раскаленный пруд, а она не могла его выдернуть. Надо терпеть. Это был не просто холодный удар судьбы. Сейчас...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 как говорят теперь, будто не связанные обязательствами, они только крепче станут любить друг друга, зная, что связывает их настоящая любовь и желание быть вместе, а не ложный долг и пустые клятвы. Не так уж трудно убедить себя в этом, особенно, когда твоя душа кричит «Уступи!» любой ценой,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 И хочет, чтобы они были вместе, чтобы жили, а не погибли в чека. И так хочется согласиться с ним, бежать назад в его объятия, обменяться клятвами в вечной верности и решить, что этого достаточно. И кто ее упрекнет? Архангельские уехали и никогда не узнают, что она пала, Саша.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 И впервые в жизни видят эти пыльные стены домов, Окна, уходящие под тротуар, Нарядно красную коробку трамвая И людей таких разных. Вот они идут, кто-то мрачный, Кто-то наоборот. Человек в толстовке и с вытертым до кожаным портфелем Может быть спешит по делам, А может торопится домой К стакану чая в серебряном подстаканнике,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 И Элеонора удивилась, почему это ее огорчило. — Ничего, все в порядке. Просто у меня дома соседи. Решила спокойнее переночевать здесь. — А почему у вас лицо такое опрокинутое? — Что случилось, милая Элеонора Сергеевна? — Кто-то умер? — Я. — Что? — Ох, простите, никто, слава богу.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 Вытерла слезы и улыбнулась. Бог знает, каких усилий ей стоила эта улыбка. А давайте я вас чаем напою, продолжал Николай Владимирович, как ни в чем не бывало. У меня есть немножко самого настоящего чая. Элеонора покачала головой. Давайте, давайте! Чаем, конечно, горю не поможешь.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 Которые она любит. Она нужна людям, Нужна больным, Нужна доктору Калинину, Который теряется без ее подсказок. Нужна сестрам, Которых может научить всему, Что умеет сама. А счастье, да бог с ним, Слишком тяжело оно дается. Она вздохнула. Боль никуда не делась. Больно значит живой. — говорил доктор Воинов солдатам, когда в госпитале не хватало лекарств, и он был прав.